Не могу сказать, что время, проведенное рядом с Цуми, было веселым. Если раньше девушка вела себя со мной более раскованно, то, будучи в кабинете, сжалась словно еж. Но я ее понимал, да и при Каоре хотел вести себя более сдержанно. Поэтому просто сидел рядом и наблюдал за ее работой, ни черта, кстати, не понимая. «Хорошо», — говорила мицука когда иногда подходила к нам. «Очень хорошо, Цуми». «Если будешь работать в таком же темпе и так же качественно, то мне и не потребуются фрилансеры-программисты, оставлю все это делать тебе». «Мицука, но ведь это большая работа», — испуганно пробормотала та, подняв взор на начальницу. «По вашим словам, игра будет огромная, а?» «Успокойся», — блондинка дружески похлопала ее по плечу. «Я говорю только за демо-версию. Когда мы ее покажем директорам, то нам выделят бюджет на большую команду». «Хорошо», — заикалась та. «Не волнуйся так», — мицука чуть помассировала девушке плечи, а чего-то сжалась еще сильнее. «Никто тебя здесь не съест, даже наш развратник сегодня ведет себя прилично». «Эй», — вырвалось у меня, — «почему все шишки всегда достаются мне?» «Потому что ты мужчина», — усмехнулась начальница. «Лучший мужчина года». Минни так сказала. «А как?» Ее вопрос поставил меня в тупик, так как поднимать эту тему совершенно не хотелось. Однако под пристальным взглядом всей команды вздохнул и сдался. «Самый достойный мужчина в группе!» — пробормотал я. ох ты!» — вновь воскликнула радостная Мику. «Всего лишь группы!» — я развел руками. «Это ничего не значит, просто слова. но ну, почему же?» мицука вернулась к себе и с вызовом посмотрела на меня. «Мы с уверенностью можем добавить к этому, что ты самый достойный мужчина в нашей команде». «Очень смешно», — скривился я и вновь уставился в монитор. «Ой, посмотрите на эту скромнягу», — поддержала тему Каори. «Сам выбил нам работенку, повалив директрису, а теперь стесняется». «Директрису?» — отвлеклась от работы Цуми и с удивлением посмотрела на меня. «Долгая история», — отмахнулся я. «Но он обязательно ее расскажет, если ты станешь полноправным членом нашего дружного коллектива», — подала голос из-за монитора мицука «Так что, не считая ворона, работой «Да, простите», — кивнула девушка и вернулась к программе. Я же скрестил руки на груди и попытался играть в обиженку. Правда, стоило лишь представить себя со стороны, невольно улыбнулся и расслабился. «Будь что будет, пока все налаживается». И если не брать в расчет лотоса, то я смело могу сказать, что счастлив.